Случилось так, что фараон Тутмос I правил Египтом исключительно благодаря своей жене, царице Яхмос. Именно она, преемница древних фиванских князей, принесла мужу корону и царские почести. Яхмос родила фараону четверых детей, трое из них умерли, не достигнув зрелого возраста. В живых осталась одна дочь, Хадшипсут, в жилах которой текла кровь древней фиванской линии Секененра и Яхмосов.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 Ни Тутмос Первый, ни тем более его наложницы, не являлись носителями царской крови, и по закону их дети не могли претендовать на престол фараонов. Таким образом, Хадшипсут фактически становится царем. Событие невероятное для того времени, противоречащее господствующему религиозному культу самой идее о происхождении фараона. Ведь каждый владыка Египта заявлял, что он земное воплощение бога Гора, сына Осириса и Исиды, а Гор — Как ни крути, мужчина. Что же происходит с Хадшипсуд? Она была названа женским гором. В храмах объявляют, что такова воля самих богов, и тот, кто будет воздавать Хадшипсуд поклонение, будет жить, а тот, кто ослушается, умрет. Для вящей убедительности последнее изречение выбивают на каменных стенах ее храма, в Дер-эль-Бахри, который сохранился до наших дней.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 а ее имя и ее изображение уничтожены. поди разберись. Конец царствования Тутмоса I теряется в глубоком мраке, как и конец правления великой Хадшипсут. Междуусобицы, путаница, тенью проскальзывающий Тутмос II, безжалостно стесанные отовсюду долотом имена и титулы, ожесточенные преследования памяти друг друга почти лишают потомков возможности понять, что же происходило на самом деле.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 И домой она ее принесла по той же причине. Черт, как я сразу не заметил. На обложке книги, вверху, прямо над фигурой фараона, красовался золотисто-желтый анг. Всеслав постучал по нему пальцем. Теперь понятно. Ничего тебе не понятно, поморщилась Ева. Ты выбираешь самое легкое объяснение. А зачем лишние сложности? Между прочим, существует мнение, что так выглядит ключ...